Ни квасу, ни меда у неё не пивал, Ни ясто никакой не едал. Мы с нею сразу легли, и всё. Хотя постой, постой, Всплыло вдруг в душе неясное подозрение. Что-то она шебуршилась, Все у иконы как будто... Чем-то шуршало там. Ты погляди-ка, брат, нет ли у нее чего на стольце пред божницей? И пока Петр со своей свечой шагал к красному углу, Никита, быстро сбросив с себя одеяло, в два движения натянул валявшиеся на полу порты, потом соскочивши с лежанки, Споро метнулся вслед за Петром и через его плечо глянул на столец пред божницей. Глаза его сразу же заметили два раскрытых мешочка. Один с какими-то полупрозрачными лепестками, другой с крошечными обломками некой шершавой и мохнатой травы. Взявший его, Никита поднес к ноздрям и принюхался. Запах ничего ему не говорил. Зато запах второго кулька тотчас припомнился Добрынскому. Да-да, вот так же пахло из малушкиных уст, как дало бы зал он ее. И на блудливом языке по любовнице припомнилась сейчас Никите. Он ощущал тогда странный какой-то вкус. Обманула таки колдунья, усыпила его сей травою. Таким коварным, таким лукавым способом. Не иначе, как догадалась ведьма, что решил он ее на волю не выпускать и задумала сбежать. — Ох и поймаю же я тебя, баба! — Ох, и погуляю же плеткой по твоей белой спине! Навек ты запомнишь, как обманывать Добрынского! От вспыхнувшей в душе злобы у Никиты заломило затылок. — Что энд такой, Никит? — приблизил к нему испуганное лицо брат. — Зелье? А трава? — Похоже, что сон — трава, — понюхал еще раз Никита, — хрустящий мешочек. Усыпила меня малушка с семзельем, а сама дёру дала. Догадалась, наверное, что я к ней сторожу приставил. Вот и перепугалась. Ох, как же это... Ямаху дал Петя. Как же... Никита в бессилии сжал кулаки и скрипнул зубами. Да пока рано отчаиваться, братец... Попытался успокоить его пётр Может, она и не убегла? Может, просто по делам каким вышла? Может, еще куда? — Хотел бы я верить, — отвечал брату Никита, а сам тем временем наклонился и глянул под лавку, куда, помнилось, положил он пояс, колету с серебром и связку ключей. И теперь уже обомлел вовсе. Ни колиты, ни ключей под лавкой не было. Один только расшитый золотом пояс поблескивал, отражая пламя свечи. «Петро! Петро! Гляди-ка!» — отчаянно закричал он, Безнадежно шаря руками по полу. Она еще и калиту, и ключи мои унесла. Вот же, сука, ну, попадись мне! Попадись только! Я тебя не токма, что выпарю! Я из тебя всежилы выну! Я тебя заживо спалю! Я тебя... Погоди! Не шуми, братец! Едва ли не зажал его уста ладонью Петр... Не рассказывай никому об этом, даже и стенам не рассказывай, они тоже ведь уши имеют. А давай-ка лучше с тобою оглядим черный ход. Не там ли выскользнула твоя колдунья, ежели у нее ключи были? На главных-то вратах ведь сторожа стоят, едва ли бы они ее пропустили. Это дело. Дело, братец, — согласился Никита. Пойдем, бери свечу. Хотя нет, не надо. Давай-ка лучше в темноте проберемся. Так нас уж точно никто не увидит. Погоди чуток. Мне же одеться надо. Поспешно обрядившись, Никита схватился со тольца, оба кулечка с травою, и, сунув их в чепь, задул свечу. Потом приоткрыл дверь и, выглянул в переход, он был темен и тих. Сквозь узкие оконца только едва пробивался внутрь слабый предутренний свет. Стараясь не скрипеть сапогами и, сдерживая дыхание, зашагали они знакомым путем коим не раз приходилось им пользоваться к черному ходу. Вскоре уже спускались они по лестнице, вскоре уже шарили перстами по двери, нащупывая ручку. Тут рука Никиты наткнулась на что-то хладное, торчащее из замочной скважины. И Добрынский к великому изумлению своему Обнаружил, что это его ключи. Нашел, нашел, зашептал он Петру. Вот они, ключи. Отомкнула ими малушка дверь и тут же оставила. Благодарю тебя, Господи, и за все. Отодвинься-ка, братец, в сторону. Я попробую дверь открыть. Дверь отворилась слегка и беззвучно, будто ей постоянно пользовались. На дворе оказалось заметно светлее, и, едва высунув голову наружу, Никита тотчас же разглядел в снегу идущие от крыльца свежие следы. Они направлялись к тыну, к высокому сугробу, наметённому околь него. Да, там, за тыном, и исчезла малушка, сокрылась в темноте московских проулков. И теперь речи ее никогда не найти. — Ну что там, Никит? — изнывал от любопытства за его спиной братец. — Вон, гляди-ка. Видишь, следы к тыну идут. Точно сбежала. боль уже никаких сомнений нет. — Что ж теперь будет, Петро? — Как же я всем Ивану Андреевичу скажу? Да он мне голову отвернет. — Да и не надо бы наговорить, Никит, — тихо произнес Петр. — Даже и виду, что ты печалуешься, не подавай. Держи себя с князем так же, как прежде. — А об малушки... брат почесал затылок и ухмыльнулся. — А об скажи, что ты ее купно... Со мной от греха подали, На мельницу в Кунцево отправил. У меня там на Атшибе Одна ветхая пунька есть. Так вот мы ее, но не утром, Подчистую и спалим, Чтобы одни уголючки остались. А Ивану Андреевичу скажем, Будто баба дура Сама в ней сгорела, Свечу не загасимши. Уснула и каюк. «А как чаяно где-нибудь объявится?» — обеспокоился Никита. «Навряд ли», — закрутил головой пётр «Думаю, не дюже хочет она к нам в пыточную попасть. Зачем ей?» «А ежели вдруг это и произойдет, скажем, что с того света явилась колдунья проклятая, и тогда уж точно ее на костре спалим при всем народе, как ведьму». — Да. — Да, братец, — успокоился малость Никита. — Ты прав. — Хитрость — единственный выход. Иного у нас нет.